Разница между страхом и тревогой. Необходимо отличать эти два понятия друг от друга. Страх и тревога хоть и имеют похожие проявления, но все же это разные состояния. Страх является эмоциональной реакцией на какую-то реальную угрозу. В свою очередь тревога это возможно беспричинное ожидание чего-то нехорошего, какой-то опасности или травмирующей ситуации. Чтобы понять, о чем идет речь, приведем пример. Предположим, студент, который не подготовился к экзамену, вполне обоснованно будет испытывать чувство страха, что провалит экзамен. С другой стороны, взглянем на отличника, который тщательно готовился, изучил ответы на все вопросы, но все равно переживающего что он не сможет получить хорошую оценку. В таком случае можно утверждать о неадекватной реакции на ситуацию, которая указывает на возможное тревожное расстройство. Итак, обобщим. В чем разница страха и тревоги? Страх является ответом на какой-то обоснованный раздражитель. А тревога – это состояние, возникающее даже в случае отсутствия явного сигнала опасности. Страх обычно ориентирован на конкретный источник опасности, в случае неизбежного ожидания или уже произошедшего столкновения с ним. А тревога возникает даже в том случае, если столкновение с опасностью не прогнозируется. Страх развивается в момент угрозы, а тревога задолго до ее возникновения. И то не факт, что этот пугающий момент наступит, Страх основывается на опыте человека, каких-то травмирующих его событий в прошлом. В свою очередь тревога ориентирована на будущее и не всегда является подкрепленной негативным опытом. Страх чаще всего имеет связь с торможением психических функций в виду вовлечения парасимпатических отделов нервной системы. Из-за этого считается, что чувство страха парализует отключает или попросту заставляет бежать без оглядки. Беспричинная тревога наоборот обычно связана с возбуждением симпатических отделов нервной системы, но это не означает, что она способна мобилизовать силы человека и направить их на конструктивное решение. Тревога охватывает полностью, заставляет мысли кружиться вокруг ожидания чего-то неприятного. Следует также различать понятия боязни и тревожности. Если страх – это эмоция, возникающая в некоторых ситуациях, то боязнь ощущается достаточно часто, если не все время, и является скорее проявлением личности. То же самое можно сказать и о тревожности. Если человек иногда испытывает тревогу в условиях естественных для этого, то тревожность имеет место быть настолько часто, что только вредит и заставляет человека перестать получать удовольствие от жизни и привычных радостных моментов.